Часть 4. 46. о т е ц не может забыть. Мумбай, Индия, 2005 год. к о в и т а к о в и т а терпеливо стоит в очереди на почте. Когда она подходит к стойке, служащий улыбается ей. Здравствуйте, миссис Мирчант. Сегодня, как обычно, денежный перевод в Дахану. Она приходит сюда каждую неделю в течение последних трех месяцев, но до сих пор не знает, как зовут этого человека. Он объясняет ей, как заполнять бланк. Она ему протягивает конверт с наличными. Служащий, конечно, узнал ее имя из квитанции, которую каждый раз отдает ей. Кавита аккуратно складывает эти бумаги дома на полке буфета. Как только сестра сообщает ей, что получила деньги, Кавита ставит на квитанции маленькую отметку. Четыреста у п и й которые Кавита отправляет каждую неделю, идут на оплату сиделки или лекарств для матери. Они необходимы ей после перенесенного прошлой осенью инсульта. Кавита надеется, что скоро сможет приехать и увидеться с мамой, но женщине дают всего один отпуск в году, в конце лета, чтобы он не пересекался с отпусками других служанок. Исключение бывает только в случае смерти близкого члена семьи. Джасу советовал ей. просто попросить у Сагиба и Мем Саги подгулы, но она не пошла на это. Они всегда были честными хозяевами и хорошо к ней относились, поэтому Кавита предпочла остаться на работе. И дело было даже не в мизерных деньгах, а в простой уверенности, что у нее есть свой заработок, который не зависит от ненадежного дохода Джасу или незаконного богатства Виджая. Я отправила деньги сегодня во второй половине дня. Бена, говорит Кавита в трубу. Спасибо, Кави. Я позвоню тебе, когда они придут, отвечает ей Рупа. Дома никто не спрашивает Кавиту, откуда они берут такие деньги, такие суммы не может позволить себе никто из их родственников. По правде говоря, ни Кавита, ни Джасу тоже не отправляли бы эти деньги, если бы не Виджай. Кавита знает, что ее родственники думают, будто их семья процветает в Мумбаи с самого момента отъезда, как хвастался всем Джасу. Теперь же, когда они наконец зажили в достатке, ее заставляет молчать чувство стыда за сына. Рупа, как себя чувствует ба? На другом конце раздается глубокий вздох. Ну, врач пришел к ней только вчера и сказал, что мать неплохо держится, насколько это возможно в ее положении. Он не надеется на ее полное выздоровление, Бина. Она уже не сможет нормально разговаривать или видеть правым глазом. Но она спокойна, а Сиделка очень хорошо за ней ухаживает. И все это благодаря тебе, Бина. Каждый раз, когда Рупа благодарит за присланные деньги, совесть начинает грызть Кавиту изнутри. И ей стыдно не только за то, откуда у нее берутся эти суммы, ничуть не меньше ее смущает то, что она не может ничем помочь семье. Кавита понимает, что должна быть в дахану, ей совестно, потому что она проводит большую часть дня не в заботах о собственной матери, а за мытьем посуды сагиба и складыванием сари мем сагиб. Это чувство вины постоянно сопровождает ее ежедневные хлопоты. А как там бапу? Кавита старается говорить твердо. Так как она не хочет, чтобы сестра на другом конце провода почувствовала слабость ее духа и страх. Не очень. Последние несколько дней он совсем не узнает внуков и даже меня. Хорошо, что ты не видишь его бена. На это тяжело смотреть. Сестра не добавляет ничего нового к тому, что рассказывает Кавите во время каждого звонка. Состояние их отца медленно ухудшается на протяжении нескольких лет. Но он, как древнее дерево чику, которое растет позади родительского дома, несмотря на то, что его ветви становятся все тоньше, а листья в год от года становятся меньше, сам ствол стоит гордо и прямо. И все-таки последний вопрос комком застревает у Кавиты в горле. Он помнит меня. Как ты думаешь, он узнает меня, когда я приду? Рупа долго молчит, прежде чем ответить. Я уверена, что узнает Кави. Разве может отец забыть свою дочь? Кавита щупает манго, чтобы проверить, насколько они мягкие, и нюхает к о ж и ц у плода. Беру пол кило вот этих. м е м с а г и б проснулась сегодня утром и запросила свежие манговые пикули, поэтому после обеда Бхая отправила Кавиту на поиски лучших зеленых манго, какие только удастся найти. Кавита побывала на трех рынках, и сейчас она находится в получасе ходьбы от квартиры м е м с а г и б но это не страшно, поскольку к моменту возвращения Кавиты все еще будут отдыхать. Женщина идет быстрым шагом и через некоторое время оказывается возле железных ворот. Она останавливается и опускает к ногам матерчатую сумку с фруктами. Кавита напряженно смотрит через ржавые прутья ворот. даже приподнимается на носочки, чтобы получше разглядеть, что за ними скрывается. Несчастная понимает, что все это, конечно, бесполезно, даже если уша выжила. Сейчас она уже взрослая женщина, с т а р ш е в и д ж а я Ее дочь больше не здесь, не в приюте. Так чего же я хочу найти тут? Почему меня все время тянет к этому месту? Может быть, она делает это для того, чтобы оживить боль того самого дня, когда рассталась с дочкой, наказать себя за отказ от своей плоти и крови. Какая жизнь может быть у этой девочки? У нее нет семьи, ее воспитывали чужие люди. У нее нет дома, куда она всегда могла бы прийти. А этот о ч н о был правильный выбор. Не сделала ли я хуже себе самой, подарив девочке жизнь и ничего большее из того, что мать должна дать своему ребенку? А может быть, она продолжает приходить сюда просто по привычке, которая словно на в е к и оставшийся шрам все время напоминает о себе, царапает и раздирает изнутри в тщетной надежде на чудесное исцеление?